Глава десятая. Дальше все произошло в считанные секунды. Окликнув, мать Афанасии на ходу что-то крикнул ей, и женщина спешно направилась вверх по лестнице. Ее целью было как можно быстрее скрыться от меня, достигнув поезда. Я тоже ускорила темп, не теряя из виду беглецов. Многочисленные сумки, мешки, баулы пассажиров, идущих впереди меня — Затрудняли мое продвижение. У семьи Курник было явное преимущество, так как они уже покинули подземный переход и теперь могли более свободно продвигаться по перрону. Расталкивая пассажиров, я взбежала по лестнице, не желая медленно продвигаться вместе с толпой. Когда я, наконец, выбралась наверх, члены семьи Курник были уже на перроне около поезда и победно улыбались. Они поняли, что в поезд меня не пустят, он почти отходит, а добежать до них я не успею. Впрочем, и не успела бы, не попадись мне на глаза тележка для перевозки грузов, оставленная кем-то на платформе. Ни о чем более не думая, я запрыгнул на нее и, оттолкнувшись ногой от земли с криком «Постранись!» помчалась прямо на сонь. Та, испуганно вытрещала глаза, заторопилась влезть в поезд, но перед ней на ступенях зависла какая-то бабулька, которой никак не удавалось занести ногу наверх и войти в поезд. Она кряхтела, упиралась, но ни на шаг не продвигалась. Соня резко толкнула ее, но было уже поздно. Я соскочил с коляски, позволив той катиться дальше, и, буквально наскочив на женщину, вцепилась ей в предплечье. Соня моментально изменилась лице. Теперь она, поедая меня взглядом, пятилась назад и дергала рукой. Я не давал ей возможности вырваться, таща ее тело на себя. Позади послышались недовольные выкрики пассажиров, которые не успевали на поезд и дорогу, которую мы загородили. Наконец, мне все же удалось оттащить женщину от вагона, и теперь у меня была возможность обо всем ее расспросить, и предъявить свои обвинения. Я даже открыла рот, чтобы это сделать, но тут что-то длинное ударило меня в область поясницы, и я машинально ослабила хватку. Этого было достаточно, чтобы Соня выдернула руку и сразу бросилась в сторону. Я запоздало оглянулась и увидела убегающего Афанасия. Вся семейка, побросав тяжелые сумки, Теперь разбегалась в разные стороны, стараясь затеряться среди пассажиров, которые толпились около вагонов, и тем самым избавиться от меня. Я не стала метаться перед поездом, а просто постаралась не терять из вида Соню, которая быстро бежала по перрону, то и дело оглядываясь назад. Но нет, не уйдешь», — думал я про себя. «Как бы не так». Умело маневрируя среди многочисленного люда, снующего по перрону их сумок, баулов и каталог, я мчалась за женщиной. Расстояние между нами неумолимо сокращалось. Так продолжалось несколько минут. Постепенно пассажиров на перроне становилось все меньше и меньше. Большая часть отъезжающих заняла свои места в вагонах, а провожающие стали покидать платформу. Теперь уже мне ничто не мешало, и я, собрав последние силы, ускорила темп. Соня, сделав очередной рывок по перрону, подбежала к поезду, который громким гудком возвестил о скором отбытии. У меня в запасе оставалось пара-тройка минут. Я понимала, что если она успеет проникнуть внутрь поезда, куда уже наверняка влезли дети, мне не удастся ее нагнать. Меня просто не впустят внутрь без билета. Я напрягла все оставшиеся у меня силы и подбежала к вагону как раз в то самое время, когда Соня подала свой билет проводнику. Воспользовавшись этой заминкой, я мертвой хваткой схватила женщину за руку выше локтя и дернула на себя, не желая выпускать. Да пошла ты! – выругался, стряхивая мою руку. «Чего – Че пристала? Не дури. Стаскивая женщину с приступа, грозно произнесла я. — Все равно у тебя уже ничего не выйдет. — Мама, мама! — донеслось со стороны, куда мы обе сразу обратили взгляды и увидели, как и Афанасия и Евдокия, выпрыгнув из уже начавшего движения поезда, бегут нам навстречу. — Прочь, прочь! — закричала она им, Не подходите! Но дети не слушали ее. Афанасий, домчавшись до нас первым, дико заозирался по сторонам и проговорил. — Ну чего пристали? В гости мы едем. А что, нельзя? Поезд же уходит. У нас билеты пропадут. — Ничего, — проговорил я. — А другие купите? Если, конечно, придется. — У нас больше нет денег, — жалостливо проговорил Соня. — Ну, они вам, видимо, не особо и понадобятся, — облегченно вздохнул я. — Пройдемте-ка со мной до отделения. — — Вы не имеете права, — вцепился в мою руку принёк. вы не мент, вы детектив. — Невелика разница, — оттолкнув его от себя, бросил я равнодушно. — Сказано, всем в отделение, там и поговорим. — У вас могут быть большие неприятности, — все же следуя за мной, — проговорила Соня. — Мы невиновны ни в чем, и когда это подтвердится... — Я на девяносто процентов уверена, что это не подтвердится, — перебила я ее. — Неспроста вы бросились бегать, ведь так? — Значит, действительно, орыльцев в пушку.